Глава 17. Визит в Скапа-Флоу. Германская Демократическая Республика, Вильгельмсхафен, 24 сентября 1945 года. Ту-12 сел на военном аэродроме под Вильгельмсхафеном, крупнейшей базой крикс на Северном море. Вильгельмсхафен располагался на северо-западном побережье Ядбузен Нефритовой бухты, и городком был не шибко крупным смахивавшим на Ленинград своей выдержанной архитектурой. Зато глубокая и обширная гавань впечатляла. Прямо у набережных швартовались эсминцы, в западной части порта швартовались крейсеры, на севере стояли линкоры, Иван сразу узнал громадный Ленин, а рядом тулились трофейные Шлезиен и шлезвик гольштейн переименованные в Карла Маркса и Фридриха Энгельса. На рейде сирели малопривычные для старых моряков авианосцы, Они выделялись отсутствием орудийных башен, пустой и гладкой палубой, до да надстройкой островом, вынесенным чуть ли не за борт. Издали было не разобрать названий, но должно быть это Советская Россия и Советский Союз. «Ну что, ребята и девчата?» — улыбнулся Жилин, оборачиваясь к штабу. «Перебираемся на борт. Рулить будем с Савраски». Савраской флотские прозвали Советскую Россию, ласково так, по-крестьянски. «А мы не против, товарищ маршал». Задорно ответила Наташа Стратофонтова из отдела связи. «Ну, если уж сама НАТО за, то прошу на катер. Оперативники, вы первые». Николаев лихо козырнул. Все путем, товарищ маршал. Подготовим все в момент». «Виктор...» Майор Бубликов тут же материализовался. «В тебе я уверен», — сказал Жилин. «Я хочу быть уверен в надежной связи. С каждым кораблем, с каждым самолетом. «Сделаем, товарищ маршал». «Давай». Поймав взгляд Лиды, Иван подмигнул ей, и девушка заолела щечками. Подружки, само собой, захихикали, и пошло мощное жужжание. Каюта на авианосце была крошечная, еле развернешься, зато Жилин ни с кем ее не делил, даже с Лидой. Условия были чисто походные, койка, столик, шкафчик, зеркальце, рукомойник и персональный гальюн. Иван быстро переоделся в полевку и засел разбираться с бумагами. Эх, ком бы сюда! Ночью его разбудили гулки и взрывы. Они бухали где-то в стороне города, потом сместились к морю и затихли. Выглянув в коридор, Жилин окликнул пробегавшего матроса. «Кто стреляет?» «Англичане, товарищ маршал! Крейсер их не подошел и давай! Отогнали!» Вернувшись в каюту, Иван долго ворочался. Все думал, как ему тех англичан прижучить. И заснул таки. Четыре часа продрых до самого подъема. За это время советская Россия успела отдать Швартовы и выйти в море. Шли двумя колоннами. В первой — Савраска, во второй — Советский Союз. Авианосцы шли в середине строя, в охранении следовали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Два легких крейсера — Молотов и Ворошилов. Лидер — Минск. Эсминцы — Володарский, Свирепый, Страшный, Славный, Суровый и Смелый. А также два тяжелых крейсера — Адмирал Ушаков, бывший Адмирал Шеер, и Адмирал Нахимов, бывший Адмирал Хиппер. Внушительная, в общем-то, получилась эскадра. Вернее, будет сказать, авианосная ударная группировка АУК. Жилин выбрался на палубу подышать. Северное море осенью не самый приветливый водоем. Пора зимних штормов еще не пришла, но и летней умиротворенности не наблюдается. Зеленые волны катятся под ветром, кудрявятся белыми барашками. Тучи на небе неслись, лохматясь и разрываясь, но бури не предвещали, просто ветерок посвежал. Выше облаков нарезал круги Су-12, прозывать этот самолет разведчик рамы и ни у кого язык не поворачивался. Похож, да, спору нет. Но не с Вафи же сравнивать доблестные ВВС РККА. Иван улыбнулся. Что-то незаметно особого желания переименовать рабочую крестьянскую Красную Армию в Советскую. Впрочем, и Совнарком переделывать в Совет Министров никто пока не собирается, не говоря уже о ВКПБ, которая в прошлой жизни обратилась в КПСС видимо жилинские воспоминания о будущем здорово повлияли на иосифа виссарионовича в самом деле жизнь положить на то чтобы аграрную россию вывести в сверхдержавы и вдруг узнать что все зря и кпсс развалит благодарные потомки и сам ссср иуда за 30 тетрадархам сстор а эти выходят за 30 долларов родину продадут грустно вот и думает вождь ходы просчитывает как бы ему стоит до скрепа упрочить «Товарищ маршал, разрешите обратиться!» Жилин оглянулся. Перед ним тянулся во фронт командир 32-го гвардейского истребительного Виленского орденов Ленина и Кутузова полка, майор Луцкий. «Обращайтесь?» «Ребята интересуются, товарищ маршал. Мы Лондон, будем бомбить!» Иван рассмеялся. «Пока нет, пока. Ладно, майор, будем надеяться, что на борту агентов британской Intelligence сервис нету. Единственное, бомбить будем с Капофлоу, гнездовью английского флота». Вернее, бомбежка за парнями Голованова, а ваша задача, майор, прикрывать их. Прикроем, товарищ маршал». «Ну, я надеюсь». По губам Жилина скользнула улыбка. «Вот что, товарищ Луцкий, услуга за услугу. Я вам выдал военную тайну, а вы мне организуете самолет. Лады? Слетаю с вами». «Есть, товарищ маршал, организуем. Разрешите идти». «Вступайте, майор». Все благоприятствовало акции. Море было пустынно, небо прояснилось. Корабли не показывались, да и на них имелось управа. На флангах «Аук» следовали подводные лодки. Задание у них было простое и ясное — топить всех, чей курс может пересечься с курсом эскадры. «Аук» в океане не спрячешь, так пусть хоть искать некому будет. Сначала была задумка устроить налет на «Скапофлоу» под покровом ночи, но потом от этой идеи отказались. Не так уж хороши были радиолокаторы на советских бомберах, чтобы летчики могли ориентироваться на одни приборы — Прогресс, конечно, не стоит на месте, но пока лучше отбомбиться по видимым целям. Вообще не зря говорят, что война сильнее всего двигает науку и технику. Вот профессор Лебедев построил свою МЭСом малую электронно-счетную машину, взялся за БЭСом и уже что-то такое, по слухам, наковырял в плане полупроводниковых транзисторов. Если слухи подтвердятся, советская электроника рванет вперед, как и в прошлой жизни — Вот только подножек никто ставить не будет, и обзывать кибернетику продажной девкой империализма тоже не станет. Сергей Королёв больше не расстраивается, что американцам удалось похитить Вернера фон Брауна. Он и сам сусам построил улучшенную копию Фау-2, можно сказать, сделал апгрейд, и теперь идет по своему пути, грозится сделать ракету Р-3 с дальностью в 3000 километров, а вечерами рассчитывает межконтинентальную Р-7, ту самую, что отправила Гагарина в космос. Отправит. Жилин вздохнул. «Как же интересно жить! Особенно, когда знаешь тупики жизненной дороги и не сворачиваешь со светлого пути на глухие окольные тропы». Минула ночь. Без нештатных ситуаций. Перед рассветом, 25 сентября, Иван выбрался на палубу в комбезии шлеме. Пилоты 32-го ГИАП собрались на палубе. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаем, товарищ маршал!» – нестройно ответили летчики. Товарищ маршал отмахнулся и поздоровался за руку с парнями из 4 эскадрили, с которыми ему выпало лететь. «Товарищ маршал», — робко сказал КМС к Баклан, — «а в штабе не наругаются?» «А у меня тоже штаб, Андрей Яковлевич», — усмехнулся Жилин. «Могут и наругаться, да вот только... Но какой из меня командующий ВВС, если я в небе только пассажиром бываю?» «Откуда вы знаете, что я Андрей Яковлевич?» «Вы же японцев били над Хинганом, товарищ гвардии майор». Ну вот, а я их прессовал с другой стороны, с востока. Слыхивал, короче, слыхивал. «Товарищ маршал!» — осмелялся один из пилотов и тут же представился. «Лейтенант Марков! Товарищ маршал, а сколько вы уже сбили самолетов противника?» Жилин головой покачал. «169», — задумался он, — «или уже 170». Запамятовал. Надо у Макарыча спросить. «Макарыч?» — личный техник Ивана явил себя. «173, товарищ маршал!» Пробасил он. Точно? Как в аптеке. Мессор, Фокеры, Юнкерсы, Хинки, Лефиаты, Зеро, Боинги, харикейнов еще не щипали. Ну ничего себе, впечатлился Марков. Загудела сирена. По самолетам. Макарыч проводил жилина к истребителю под номером 07. Это был миг-15. 32 геап был одним из авиаполков, полностью перешедших на новую мать часть. Все проверено Павел Васильевич, доложил Макарыч. «Машинка-зверь. У них тут есть номер 02. Позывной мент. Даже 04 имеется. Мосгаз. Это у Луцкого». «Юмористы», — фыркнул Желен, полезая в кабину. «Сатирики. Ну, бывай, Макарыч». «Удачи, Пал Васильевич». Иван с удовольствием послушал, как сипло засвистела турбина, как подняла воющий гул. «На взлет! Катапульта зашвырнула истребитель в небо над морем. Мигарь развернулся. «Я Мосгаз, бомберы на подходе, сопровождаем. Четвёртая эскадрилья сверху, третья снизу, первый и второй готовность. Есть! Курс 270!» Бомбардировщики Ту-10, П-8М и Ту-2 не шли к флоу по прямой, они сначала летели как бы мимо в открытый океан и лишь потом разворачивались, подлетая к военной базе с севера, откуда не ждали. Скапофлоу это не гавань в привычном понимании, а водоем, отовсюду закрытый островами Оркнейского архипелага. Архипелаг этот находится совсем близко от северной конечности Шотландии. С севера Скапафлоу прикрыт островом Мейнленд, с юго-запада островом Хой, с востока Саут-Роналдцем, Бареем и прочими скалистыми клочками суши. Проливы между островами были перекрыты бонами и противолодочными сетями, чтобы, не дай бог, не затесалась какая субмарина. Еще во времена Наполеона, боясь грозного корсиканца, британское адмиралтейство утыкало берега Скапофлоу башнями Мартелла с вращавшимися орудийными платформами. Всю Вторую мировую военнопленные громоздили так называемые «барьеры Черчилля» — каменные дамбы через малые проливы в восточной части Скапофлоу. «Ну, возможно, что с моря взять эту базу флота Метрополии и сложно, а мы с небес!» Иван усмехнулся. Он даже не надеялся, как нарком кузнецов одним налетом подорвать могущество Великобритании на море, но удар можно нанести не слабый. Все зависит от того, сколько кораблей собралось в Скапа Флоу. У сэра Генри Мура, адмирала и командующего флотом метрополии, лишь во второй линейной эскадре 4 линкора. Хомфлит буквально домашний флот. А еще эскадра линейных крейсеров. 18-я эскадра крейсеров Эсминцы подлодки. Гарнизоны. Сила не маленькая, так и РККФ нехилая. Справимся. В предрассветных сумерках показались бомбардировщики, идущие строим фронт. Первую волну представляли тяжелые Ту-10 и П-8, за ними шли середнички Ту-2. Этих, кстати, изначально проектировали для того, чтобы достать доска по флоу. Ну вот, исполнят свое предназначение. Посыпались команды. Жилин, не думая, выполнял их, занимая положенное место, сверху, над строем бомбовозов. На востоке показался краешек солнца, когда авиагруппа развернулась и взяла курс на Аркнейские острова. Долго ли, коротко ли, но вот заведнялся берег. смутной пильчатой линией тянулся он, смыкая воедино гористые острова. Вблизи горы оказались скорее уж большими холмами, пологими и безлесами, заросшими густой травой, зеленой с большими бурами проплешинами. «Слушать всем, я 010 провести боевое развертывание!» Локаторы кораблей в скапо-флоу наверняка уже заметили подлет бомбовозов, но предотвратить бойню Томми, как прозывали английских вояк, уже не могли. Разумеется, сами Томми думали иначе и усиленно готовились к отражению атаки. Первыми забухали зенитки береговых батарей, белые облачка разрывов красиво пушились в заревых лучах. Жилин кровожадно ухмыльнулся, бухта была полна кораблями. Сверху он опознал лишь линкор «Нельсон», по трем башням подряд, торчавшим в носовой части корабля. «Внимание, я 010 второй 2 эскадрилье, ту-вторых, нанести удар звеньями по авианосцам к востоку от Скаризунда. Как поняли, ту-десятые накрывают линкоры на рейде Холмзунда. Атака цели одиночна». Жилин впервые наблюдал пуск чаек. Управляемые бомбы плавно выпадали из бомболюков и запускали двигатели, вытягивая жаркие пламенные хвосты. За несколько километров от гавани запущенные эти боеприпасы планировали, колясь трассерами, снижались и втыкались в цели. Лопнула взлетная палуба авианосца «Юникорн». Вспухла домиком, самолеты съезжали со скатов, падали в море, а из корабельного нутра рвалось бешеное пламя. Авианосцу у уб УБ-500 угодила в борт и проломила днище, дыбом подняв палубу. Старый линкор Royal Sovereign держался долго — Пять тонок подряд обрушили на него, направляя по радиопеленгатору, и лишь тогда корабль начал крениться и оседать в воду. «Я маленькие, маленькие прикройте!» «Я Мосгаз, 4-я эскадрилья, атакуем!» Жилин поморщился. Засмотревшись на бомбёжку, он не сразу заметил взлет палубных истребителей с уцелевшего авианосца «Колоссус». И тут же насупился. В воздух поднялись корсары. Их крылья, изломанные буквой «W», Напоминали незабвенные юнкерсы 87. Корсаров было штук 20, а больший легкий авианосец, будто в шутку нареченный колоссусом, и принять-то не мог. Пока корсары набирали высоту, Ту-2 сноровиста разбомбили авиаматку, оторвав той и нос, и корму. Линкор «Резолюшн» открыл огонь из зениток и подбил таки Ту-2, неосторожно снизившийся до 2000 метров. «Лёва, я 0,10, ты как?» «Никак, командир», — ответил хриплый голос. Убила Лёву, а мне ноги перебила. Разможжила так, что не сложишь, да и некогда. Прощайте, товарищи. За тушкой потянулся траурный шлейф. Бомбер неуклюже развернулся и с пике протаранил Резолюшн. Восклубилось пламя, и в этот огонь угодила меткая тонко. Грохнуло так, что мир вздрогнул. Линкор ненадолго исчез в дыму и пламени взрыва, а когда чат рассеялся, Резолюшн лежал на боку, и вокруг него бурлила вода. Гвардейцы! Заполнил эфир жесткий голос командира бомбардировочного полка. «На наших глазах погиб экипаж капитана Куклина. Отомстим за смерть товарищей. Вперед, в атаку! Круши фашистов!» Никто не поправил комполка, никто не сказал, что он ошибся, и англосаксы вовсе не фашисты. Не сказал и не подумал. Пять минут спустя корабль пошел на дно, но эти пять минут заполнились для Жилина до предела. Налетели корсары. Вооруженные четырьмя двадцатимиллиметровыми пушками, они были опасными противниками. С другой стороны, как Макарыч говаривал, 45 мм по поболя будут. Трассеры потянулись сразу из трех точек, образуя несколько крапчатых перспектив. Иван ушел с линии огня, сделав горку, и, перевернувшись, выпустил очередь, оскальпировав английский истребитель, попросту расколотив тому кабину. Корсар продолжил полет, только уже неуправляемо, описав широкую дугу, стал крутить бочку в пеке да так и ввинтился в темную воду холм Зунда. Выйдя навстречу следующему в очереди, жулин атаковал его в лоб, выдав короткую очередь. Англичанин ему даже подыграл, вильнул, отворачивая в сторону, и снаряды расписали корсару весь борт, вскрывая капот, кабину и бензобак. Истребитель развалился в воздухе. «Мент, прикрой, атакую!» Рехов, Володька, слышишь, двое на хвосте!» «Баклан, отсекай!» «Внимание маленькие, опасность справа прикройте!» «Мосгас! Справа выше метеоры! Выходят в атаку!» Иван вывернул голову, замечая, как набирает высоту четверка Глостер-метеоров. Этот истребитель с парой турбореактивных моторов в крыльях летал еще в войну. Обогнать Саршмит он мог, но вот с мигарями ему лучше не соревноваться, даже с МиГ-9. «Я за ними давно наблюдаю», — послышался в эфире спокойный голос Луцкого. «Работайте, большие, спокойно!» «Правее 8 градусов, еще чуть-чуть!» «Есть попадание!» Маневр влево!» «Заходят сверху и снизу!» Маневр вправо!» «Как отбомбились диговцев!» «Бомбы ведущего звена цель накрыли!» «Шигаев, почему не докладываете обстановку в воздухе?» «Виноват! Все самолеты в строю, метеоров нет!» «Ищи цель!» «Вижу цель, правее 10 градусов!» «Сброс!» «Ведущий лег в разворот!» «Цель накрыта!» «Командир, прямое попадание! Крейсер тонет!» «Доложите наблюдение!» Потоплены тяжелый крейсер «Лондон» и два эсминца «Трайбл». Видишь ту авиаматку? Будем топить. Ударим с кормовых секторов. Седьмой вам зайти справа, остальные со мной атакуют слева с разворота. Как поняли, прием. Вас понял, я двадцатый, выполняю. Ребята, за мной. Цель прямо по курсу. Командир, в транспорт попало две бомбы, тонет. Маленьким очистить пространство. Жилин будто дожидался приказа. Сразу рванул за метеором. Британский летчик попытался сбросить с хвоста преследователя и вошел в глубокий вираж. Иван сделал горку и упал на британца с околиным ударом, перешибая тому крыло меткой очередью. Двигатель на метеоре сдох, вспыхнул и отвалился вместе с консолью. Готов. В это время истребитель поймал две пули крупного калибра. Ничего критичного не случилось, но Жилин скривился так, будто неведомый стрелок попортил шкуру ему самому. Глостер-метеор заходил, мигарю в хвост. Не снижая скорости, Иван ввел самолет в мертвую петлю. Маневр опасный. Если скорость низка, весь самолет открывается противнику как в тире, но если по-быстрому. Небо с землей поменялось местами. Жилин докрутил петлю и вышел в хвост своему преследователю. Две короткие очереди разнесли метеору хвост. Английский самолет закувыркался вниз, пока не рухнул прямо на палубу горящего линкора Нельсон. Корабль почти полностью ушел под воду. Одна палуба торчала над водой да и Ту заливала с левого борта. «Внимание, звену Шуянова отбомбится по нефтебазе!» Нефтебаза в Скапофлоу располагалась на острове Хой. Двухмоторные Ту-2 развернулись, то и дело окунаясь в дымы и прошлись над островом. Серебристые резервуары, похожие на вкопанные бочки, выстроились в несколько рядов. ФАП-500 упали практически без прицеливания, не промахнешься. Парочка угодила точно по хранилищам, и громадные тучи огня поднялись кверху. Горючая разливалась пылающими потоками, словно жидкая лава. Большая часть бомб прованула в междурядье, сминая и разрывая стенки резервуаров, и топливо хлынуло, тут же загораясь. Вверх поднялись, закручиваясь пламенные вихри. Заклубился потёк в небо непроглядный черный дым. «Я варяг! Молодцы, гвардейцы! Всем участникам операции объявляю благодарность! Служим Советскому Союзу! Курс домой!»